Но худо то, что из этого другого дела необходимо родиться третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзией нет естественной живой связи, тогда из их враждебно отдельного существования образуется поддельно поэтическая и в высшей степени болезненная уродливая действительность. Одна часть общества, верная своей родной апатии, спокойно дремлет в грязи грубо материального существования, зато другая, пока еще меньшая числительная, но уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнью. Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней соображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть душа жизни, и так надо любить. Силогизм верен, само сердце за него вместе с умом. И вот наш идеальный юноша или наша идеальная дева ищет в кого бы влюбиться. По долгом соображениям, в каких глазах больше поэзии, в голубых или черных, предмет наконец избран. Начинается комедия и пошла потеха. В этой комедии есть все, и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и блаженство, и объяснение, все, кроме истины чувства. Удивительно ли, что последний акт этой шутовской комедии всегда оканчивается разочарованием? И в чем же? В собственном своем чувстве в своей способности любить, а между тем подобное книжное направление очень естественно. Не книга ли заставила доброго, благородного и умного помещика Манческого сделаться рыцарем Дон Кихотом, надеть бумажную кольчугу, взобраться на тощего растенанта и пуститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею, мимоходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколениями от 20-х годов до настоящей минуты, сколько было у нас разных донкихотов У нас были и есть донкихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства, и еще Бог знает чего всего не перечесть. Выше мы говорили об идеальных девах, а сколько можно сказать интересного об идеальных юношах. Но предмет так богат и неистощим, что лучше не касаться его, чтобы совсем не потерять из виду Татьяны Пушкина. Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляет собою колоссальное исключение в мире подобных явлений. И теперь не отпираемся от своих слов». Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие. Но это не потому, что она вовсе не походила на идеальных дев, а потому, что ее глубокая страстная натура заслонила в ней с собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественную, простою, в собой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны, Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и карточным гаданием и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствие теснили грудь. С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках». Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстью к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви. Ничто другое не говорило ее душе. Ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его? Да и то для того, чтобы сдержать страсть, и подчинить ее расчету благоразумной морали. Девические дни ее ничем не были заняты. В них не было своей череды труда и досуга. Не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей младую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он. Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий, одинокий сон, все полно им, все деве милый без умолку, волшебной силой твердит о нем. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, счастливой силой мечтания, одушевленные создания любовник Юлии Вольмар, Малекадель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный, и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисы, Юлии, Дельфины, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит... Свой тайный жар, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхает и себе присвоя Чужой восторг, чужую грусть, В забвенье шепчет наизусть Письмо для милого героя. Здесь не книга родила страсть, Но страсть все-таки не могла Не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малекаделем, Делинаром и Вертером, Малекадель и Вертер, не все ли равно, что и Руслан Лазаревич и Корсар Байрона. затем что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать, следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение на прокат, взятый из книги, а не из жизни потому что жизни Татьяна тоже не могла не понимать, не знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Вольмар и Юлия, герои романа Жан-Жак Руссо 1712-1778, Юлия или новая Элоиза. Малека Дель, герой романа французской писательницы Мари Коттен. 1770-1807. Матильда или «Крестовые походы». Делинар, герой романа-писательницы Варвары Юлии Крюднер, 1766-1825. Валерия. Вертер, герой романа Гёте «Страдания юного Вертера». Клариса, героиня романа Ричардсона, Клариса Гарлоу или «История молодой леди». Дельфина, героиня одноименного романа французской писательницы Анны Луизы Жермен-Сталь, 1766-1817. Примечания, редакции. За тем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как Онегина. Повторяем, создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время неразвитое. Наглухо запертая в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна как личность является нам подобную не изящной греческой статуи, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобную египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, И ее пылающий и сохнущий язык не обрел бы ни одного живого страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувств. И хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия, все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского, и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин, она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищей ее экзальтированному аскетическому воображению. И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною. Его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему — Странности жизни. Все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегином. И она увидела его. И он предстал пред нею молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна, для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, в которых фантазия имеет гораздо более влияние на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, и они ваши. Но есть женщины, которых внимание мужчина может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни. Бедная Татьяна была из числа таких женщин. Тоска любви Татьяну гонит. И в сад идет она грустить. И вдруг недвижны очи клонит, И лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, Дыхание замерло в устах, и в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, И соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит. Разговор Татьяны с нянею — чудо художественного совершенства. Это целая драма, проникнутая глубокую истинную. В ней удивительно верно изображена русская барышня в разгаре томящей ее страсть. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? Сестре? Но она не так бы поняла его. Няня вовсе не поймет, но потому ты открывает ей Татьяна свою тайну, или лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны. Расскажи мне, няня, про ваши старые года, была ты влюблена тогда? И полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. «Да как же ты венчалась, няня!» Так, видно, Бог велел. Мой Ваня, моложе был меня мой свет, А было мне тринадцать лет. Недели две ходила сваха к моей родне, И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, Мне с плачем косу расплели И с пением в церковь повели. И вот увели в семью чужую. Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт. В словах няни простых и народных, без тривиальности и пошлости заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак. И это сделано великим поэтом одной чертою, вскользь, мимоходом брошенную. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи, И полно, Таня, в эти лета мы не знавали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. Так жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопочут о народности и добиваются одной площадной тривиальности. Татьяна вдруг решается писать Конегину, порыв наивный и благородный, но его источник не в сознании, а в бессознательности». Бедная девушка не знала, что делала. После того, когда она стала знатную барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца. Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава Онегина. Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Белинский говорит здесь о годах своей юности, когда он иначе трактовал образ Татьяны. Примечание редакции. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли и писал, и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло. Письмо Татьяны прекрасное теперь, хотя уже и отзывается немножко какой-то детскостью, чем-то романтическим. Иначе и быть не могло. Язык страстей был так нов и недоступен нравственно немодствующей Татьяне. Она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора, читанными ею. Начало письма превосходно. Оно проникнуто простым искренним чувством. В нем Татьяна является сама собою. Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда, Вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Души неопытные волнения, Смирив со временем, как знать, По сердцу я нашла бы друга, была бы верная подруга и добродетельная мать. Прекрасны также стихи в конце письма. Судьбу мою отныне я тебе вручаю, Перед тобою слезы лью твоей защиты, умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Все в письме Татьяны истинно, но не все просто. Мы выписали только то, что и истинно, и просто вместе. Сочетание простоты с истинную составляет высшую красоту и чувство, и дело, и выражение». Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо. Видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал. «Я знал красавец недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, их добродетели природной». И, признаюсь, от них бежал, И мниться с ужасом читал Над их бровями надпись ада «Оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них беда, Пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах не вы, Подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных Других причудниц я видал, Самолюбиво равнодушных Для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они суровым поведением, пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь, По крайней мере, сожалением, по крайней мере, звук речей казался иногда нежней, И с легковерным ослеплением Опять любовник молодой бежит за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна, За то, что в милой простоте, она не ведает обмана и верит избранной мечте, за то, что любит без искусства, послушное влечению чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным. Ужели не простите ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит, не шутя, И предается безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим, Любвием и цену тем умножим, Вернее, все сети заведем. Сперва тщеславие кольнем надеждой, Там недоумением измучим сердце, А потом ревнивым оживим огнем. А то, скучая наслаждением, Невольник хитрый из оков Все вырваться готов. Вот еще отрывок из Онегина, который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в девятом томе собрания его сочинений, страница 460 Овы, которые любили, без позволения родных, и сердце нежное хранили для впечатлений молодых, для радости, для Неги сладкой, девицы! Если вам украдкой случалась тайную печать с письма любезного срывать, или робко в дерзостные руки заветный локон отдавать, или даже молча дозволять в минуту горькую разлуки дрожащие поцелуй любви, в слезах, с волнением в крови, не осуждайте, безусловно, Татьяны Ветреной моей. Не повторяйте хладнокровно решение чопорных судей, а вы, о девы без упрека, которых даже речь порока страшит сегодня, как змея, Советую вам тоже я. Кто знает, пламенной тоскою сгорите, может быть, и вы. И завтра легкий суд молвы припишет модному герою победы, новое торжество. Любви вас ищет божество. Только едва ли найдет, прибавим мы от себя, прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом. И в чем же? В том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование, что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины, И всего грустнее в этом то, что перед женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну. И зато с какой горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости. Как выдается вот эта строфа в первой главе Онегина. «Причудницы большого света. Всех прежде вас оставил он». И правда то, что в наше лето довольно скушен высший тон, хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама. Но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому ж они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестия полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает сплин. Эта строфа невольно приводит нам на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо, том 9, страница 190-е. Мороз и солнце, чудный день, Но нашим дамам видно лень Сойти с крыльца и над Невою Блеснуть холодной красотою. Сидят, напрасно их манит Песком усыпанный гранит. Умна восточная система И прав обычай стариков, Они родились для гарема или для неволи. Но и на Востоке есть поэзия жизни, страсть закрадывается и в гаремы. Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает такая непоэтическая поэзия жизни, которую, если воспользуются поэты, то, конечно, уж не для поэмы.